В продолговатом кабинете Капканс сложил руки и постучал указательными пальцами по передним зубам. Перед ним было разложено довольно много разных бумаг. — С чего начать? С чего начать? — задумчиво бормотал он. — Обычно начинают с объявления всеобщей амнистии, милорд, — подсказал мистер Кривс. Глава гильдии юристов консультировал многих городских правителей, кроме того, он был зомби. Но его карьере это шло только на пользу. Крифс был ходячим прецедентом. Он всегда знал, как следует поступить. «Да — Да-да, разумеется, — закивал Капканс. — Начать все с чистого листа, конечно. Без сомнения, существует некая традиционная формулировка. — Вообще-то, милорд, я захватил с собой экземпляр. Да — Да-да. Но расскажите мне подробнее об этой баррикаде, той, которая так и не сдалась. он окинул взглядом собравшуюся в кабинете толпу. — Вам об этом известно, сэр? — подал голос Фоллет. Видите ли, у меня имеются свои информаторы, — сказал Капканс. Это вызвало панику, не так ли? Какой-то мужлан собрал ополчение, довольно толково организовал оборону, отрезал нас от жизненно важных городских коммуникаций, разрушил организацию капитана Свинга... и отразил все направленные против него атаки, в которых участвовали отборные кадровые части. Мне говорили, он всего лишь сержант. «Стало быть, вы согласны, что он заслужил повышение?» — вступила в разговор мадам. «Именно об этом я и думал», — маленькие глазки капканца заблестели. «Но остается вопрос, как поступить с его людьми? Они ему преданы, не так ли?» «Очевидно, сударь», — сказала мадам. И они с доктором Фоллетом обменялись озадаченными взглядами. Капканс вздохнул. — С другой стороны, солдата вряд ли можно наказать за верность старшему офицеру, особенно в эти сложные времена. У власти нет причин преследовать их. Все снова переглянулись и почувствовали, что ощущение непрочного мира ускользнуло и развеялось, как дым. — Но киль — это совсем другая дело. Капканс приподнялся из-за стола и вытащил табакерку из кармана жилета. Только вдумайтесь, очень вас спрошу. Какой правитель может стерпеть существование такого человека? Он проделал все это всего за несколько дней. Боюсь представить, что он может выкинуть завтра. Это непростые времена. Неужели мы будем заложниками каждой прихоти какого-то сержанта? Нам не нужно, чтобы кто-то вроде Киля делал все по-своему. Кроме того, я считаю, что служащие особого отдела еще могли бы нам пригодиться. Конечно, должным образом перевоспитанные. «А разве вы не собираетесь его повысить?» — напрямую спросил доктор Фолет. Лорд Капканс заложил в ноздрю понюшку и пару раз моргнул. «Да», — сказал он, — «повысить его. Даже вознести, как говорится, к вечной славе!» Собравшиеся в кабинете люди молчали. Кое-кто явно пришел в ужас. Некоторые были поражены, а многие впечатлены. Нельзя управлять Ангмарпорком, не выработав определенного прагматичного подхода к жизни, и капканц, похоже, обрел его с похвальной скоростью. — Баррикаду разбирают? — спросил Патриций, защелкнув крышку табакерки. — Да, милорд, — сказал доктор Фолет. Благодаря всеобщей амнистии, — добавил он, просто чтобы убедиться, что эти слова еще раз прозвучали в этом кабинете. У гильдии ассасинов был кодекс чести, а также принципы. Это был странный свод правил, тщательно разработанный в соответствии с их потребностями, но, тем не менее, это были правила. Нельзя убивать невинных. Нельзя убивать служащих. Нельзя убивать на расстоянии и нельзя нарушать свое слово. Это недопустимо. — Великолепно! — сказал Капканс. — Сейчас идеальный момент. На улицах полно народу, кругом неразбериха. Повсюду несознательные элементы, важную информацию не доставляют вовремя. Правая рука не ведает, что творит левая, ситуация сложная, и прискорбные инциденты неизбежны. «Нет, дорогой доктор, я не намерен прибегать к услугам вашей гильдии. К счастью, есть те, чья преданность интересам города несколько менее скована условностями. Вот так. А теперь прошу меня простить. Еще многое предстоит сделать. Я с нетерпением жду встречи с вами чуть позже». Всех вежливо, но твердо выпроводили из кабинета, а двери за ними закрыли. Похоже, нас вернули в школу, пробормотал доктор Фоллет, быстро шагая по коридору. Аве Дучинова симелис, Дучи сенеки, — произнес мистер Кривс. Бесстрастно, как это умеют только зомби. Или, как говорили в нашей школе, Аве боссанова симелис боссасинекка. Он издал самодовольный учительский смешок. С мертвыми языками Кривс был на «ты». — Конечно, с точки зрения грамматики это совершенно... — А что это вообще означает? — нетерпеливо спросила мадам. — А вот и новый босс, такой же, как и старый, — пробурчал доктор Фоллит. — Советую набраться терпения, — сказал Кривс. — Патриция еще новичок, он должен освоиться. Город сам умеет решать свои проблемы, дайте ему время. — Кроме того, нам и был нужен решительный человек. заметил кто то в спешащий за ними толпе нам нужен был тот кто будет принимать правильные решения отрезала мадам она протиснулась вперед сбежала вниз по главной лестнице и влетела в приемную мисс лада встала при ее появлении они начала она где Хевлок? — перебила ее мадам здесь сказал ветеринар, отделившись от тени за шторы возьми мою карету разыщекиля предупреди Капкан хочет его смерти. — А где же я? — мадам грозно ткнула в него дрожащим указательным пальцем. — И поживее! А не то теткино проклятие падет на твою голову!